Чудесный бочонок. Была у мужа жена, сердитая такая. Все мужа била. За все даже. Потом она взяла лукошка, насыпала ржи. Ступай к мельнику, смели на муку и принеси муку домой. Он идет из мельницы. Ветер откуда взялся? Всю муку разнес в лукошке. Приходит домой без лукошка. Ну, она он его бить. Шел разбойник, разыскивает тот ветер самый, который муку разнес, требует у муку самую или деньги за муку. Он отправился. Ходил, ходил по лесам везде, потом нашел фатерку. Заходит в фатерку. Одна старушка в фатерке. Что, зачем, говорит, ты сюда пришел? Вот. Так и так. Ветер муку разнес всю. Пошел разыскивать ветер, требовать у него столько ж муки или денег за муку. Старуха говорит, ну ладно, ветры мои сыновья, погоди. Сюда прилетит скоро полуденный ветерочек, я вас прошу Велел ему на печку лечь и закрыться крепко, что как прилетит, он зазнобит. Потом вдруг стукнул у крыльца И налетел сыночек, полуденный ветерочек. Ну, кормилиц, — говорит, в чистом поле гуляешь, да, неблагополучно. Вот, говорит, мужик шел с мельницы, ты разнес муку всю. Мужик пришел, требует столько шмуки или деньги за муку. Ну, хорошо, пускай подождет немножко. Вот потом он приносит бочонок, который всякие не дает. Он дает ему бочонок, и мужик отправился домой. Ну, дорогой шел, шел, захотелось ему поесть. Бочонок, отворись! Сейчас, — выскочил два молца, — что тебе угодно, — говорит, Давай мне есть и пить. Раскрыли столик, и сейчас зачали подавать кушанье ему. Ну, потом пообедал и отправился домой к жене. Приходит домой жена накинулась. Что, мошенник, нашел ли ты тот самый ветер, что муку разнес? Он отвечает тише, тише, ори. Потом приходит, в фатеру разделся. — с давай нам женой есть и пить, чтоб все было довольно. Оттуда и начали они подавать им всякие кушни. Эта жена была такая затейная, что на свете спросят, подают ей все. Потом увидала вдруг. Барин едет в кореть в повозке, мимо окна. Муж говорит, «Поди, жена, останови барина, зови его обедать». Потом выбежал, тот начал кричать, «Барин, барин, барин постойка. ка Барин остановился. Он говорит, «Вот, говорит, пожалуйста, ко мне обедать. Жена прогнала меня со стола звать вас». Барин воротился назад и зашел в дом. Она собрала ему обедать и начали подавать ему кушать. Такие кушань, которых и веки не едал. Потом заметил, что они все к бочонку подпадывают и требуют кушани. Барин, ты заметил? Потом барин, пообедавший, поблагодарил за хлеб, за соль. Потом отправился и бочонок захватил с собой. Они хватились, бочонк нету. После этого пошел разбойник к этому ветру за новым бочонком. Тот отправился, приходит к этой старушке. Что ты, зачем, мужик? Вот так и так, мол. Я спрошу сына, как приедет. Немного прилетает и сам сын. Вот, кормилец мужик требует точно такой бочонок, какой барин украл. Пускай подождет. Потом приносит бочонок такой же, как и раньше, и дает мужику. Ну, потом тот отправился с бочонком на радости, со вторым дорогой шел, шел, захотел ему поесть. «Бочонок, дай мне поесть!» Выск два молодца, но его драть плетями. Приговаривают, жене воль не давай! Потом кое-как проговорил, «Бочонок, запрись!» Молодцы убрались. «Хотел тут его оставить, бочонок, ну дай пускай жену нарядит». Ну, приходит домой, видит, что такой же бочонок несет, обрадовался. Давай, бочонок, нам есть и пить, чтоб всего довольно. Потом выскочили два молодцы из очалья плетями драть, и до той поры драли, что едва дышит. Мужик говорит, запрись, бочонок! Эти молодцы убрались опять в бочонок. Она-то хотела разбить бочонок, а мужик говорит, погоди, я пойду в город с этим бочонком барина разыскивать. Она положила бочонку. Муж встал поутру и пошел в город с бочонком. Побыл в городе, день ходит и другой, и третий барина ищет. Глядит барин, едет в корите. Он закричал, — Постой, барин! Тот остановился. — Не возьмешь ли мой бочонок? Он всю одежу делает, а я человек низкий. Если одену ту одежку... Скажут, ты украл, а вы, люди богатые, тк. никто не скажет, что украли. Потом отсадил в карету мужика. Приехали туда, в дом, к барину. Приходит в комнату. Барин разделся. Бочонок, подай мне одежу. выскчили два молодца и зачали плетями драть. Мужик скажет, отдай, бочонок, не отдашь, так задерут. Мужик бочонок взял. И с двумя бочонками побежал домой.